Глава 25. Агата. «Если вы меня спросите, каким был спуск на Ганимед, я впаду в легкое замешательство, потому как совершенно не помню. Находилась я в такой невероятной эйфории и затаенном ожидании поскорее увидеть спутника Юпитера во всей его красе, что пропустило и тряску, и перепад давления, и даже довольно жестковатую посадку, как ворчливо заметила Шарлотта. Что ж, Ганимед. Красота спутника Юпитера меня заворожила с первого мгновения». Невероятное, необыкновенное небо над головой манило так, что у меня перехватило дыхание. Я увидела Юпитер. Он был виден отчетливо. Его диск и его знаменитые полосы. Гнемет отброшен от своей планеты более чем на миллион километров. Но все-таки Юпитер отсюда огромен и прекрасен. Ганимед имеет кислородную атмосферу, и дышать здесь можно. Но все-таки мы надели скафандры. Спутник Юпитера до конца не изучены пока что союз Земли перестраховывается, чтобы не потерять ценные кадры». Мало ли что, мало ли как. Магнитосфера спутника защищает от радиации, и против радиации Юпитера она должна быть эффективна. Но так как данных пока еще мало, мы ходим в скафандрах, которые точно сберегут нас от воздействия неблагоприятных условий. Красиво ли здесь? Бесспорно. Да. Древнее благородное создание Вселенной Ганимед очаровал меня. Немного мрачный, но спокойный. Древний спутник Юпитера, казалось, выражал суть своей природы больше, чем все планеты в Солнечной системе, включая нашу землю. Ганимед, как и наша родная земля, — это чудо вселенной. Тот, кто создал наш и этот мир, воистину сотворил шедевры. Пока Кэтрин раздавала команды, ганимедцы под руководством Равири наконец с огромным облегчением и радостью возвращались на родную землю. Я вместе с антропологами наблюдала за ними. Есть что-то необыкновенное, красивое и чуть грустное, когда видишь, с какой любовью ганимедцы смотрят на свой родной дом, как они рады возвращению. А ведь я больше чем уверена, что в какой-то миг они утратили всякую надежду вновь увидеть родных и ступить по родной земле, вдохнуть их родной привычный воздух. Равери что-то объяснял своим сородичам, указывал на нас, и постепенно напряжение в их взглядах, звуках, движениях уходило. Не совсем, конечно, но все-таки мы уже не являлись для данных ганеметцев врагами номер один. Точно не враги, но и однозначно не друзья. Что-то между. По факту это уже огромный прогресс. Мы... «Войдем в их общины, увидим, как они живут», — поинтересовалась ушар. Она округлила свои глаза и покачала головой. «Точно не в этой экспедиции. Наша задача — вернуть ганеметцев, попутно взять образцы новых растений, почвы и воды. Пока все». В принципе, об этом сообщила мне и Кэтрин, руководитель нашей команды. Но так хотелось узнать о гонемецах больше, увидеть их быт, понаблюдать за тем, как они живут. Во мне прорывался ученый. Ничего не могла с этим поделать. Хоть и понимала, что со стороны... Вряд ли местным понравится, что за ними будут присматривать, наблюдать, как за лабораторными мышками. Никому такое не пришлось бы по душе. Эх, может, после того, как Равири Тарих вступил с нами в контакт, понял, что с нами можно и нужно иметь дело, он начнет обучаться нашему языку. Тогда кто-то из наших получит возможность пожить среди гонимецев Этот счастливчик тогда обучится понимать их наречия, быть может, научится как-то изъясняться. Нам людям говорить на их языке вряд ли удастся. Для этого пришлось бы провести операцию на голосовых связках и полностью изменить их. Кто знает, может, наши гении-технари создадут переводчик с ганемецкого. Это все мечты и планы. На данный момент моя задача — это быть начеку. А если вдруг кто-то окажется раненым, помочь, в случае ЧП спасти жизнь? Шарлота тронула меня за плечо, отвлекая от мыслей, чуть сжала мне руку и сказала с улыбкой. «Я понимаю твое стремление, как можно больше увидеть и узнать. Но на терпения, Агата, все еще впереди». Успеешь тут побывать сто тысяч пятьсот раз. Еще устанешь от этого места. — Ганимед делает тебя мудрее и терпеливее, — улыбнулся ей в ответ. — А тебе, похоже, наоборот, легкомысленнее и нетерпеливее, — парировала она со смешком. — Идем, поможешь мне с образцами. Казалось бы, все было довольно ровно, полностью продуманное, моментами скучная экспедиция, которая не предвещала беды, но в какой-то момент все пошло не по плану. Монотонно и методично работая, мы не ожидали никаких подвохов, никаких экстримов. Перед полетом разведка донесла, что пиратов поблизости нет и не предвидится. Последний полет нашего флота принес плоды. Спасенные гонемецы, штурм и звездный флот разнес пиратов пух и прах. На спутнике в данную экспедицию этих сволочей тоже не наблюдалось. Внезапно гонемец словно замер. Даже в воздухе ощущались перемены. А ведь мы в скафандрах и то почувствовали — Сами ганемедцы тоже притихли, будто что-то ожидая. Чего-то нехорошего. Что происходит? спросила я у Шарлотты. Так очнула головой. Агата, я не знаю, впервые такое. Внимание! Всем немедленно вернуться на корабль! властным тоном приказал капитан Кэтрин, Равери с нами или остается? Ответил жестом сам Ганемедец, что остается на своей земле. Как пожелаешь, ни капли не расстроился, капитан. Кэтрин передала ему оборудование для связи. Наши все похватали свои вещи, свое оборудование. Мы с Шар быстро сложили образцы в чемодан. Организованные быстро все направились к стальному шлюзу. Никто не понимал, что случилось. На вопросы бывалые парни предпочитали отмалчиваться, чем ужасно раздражали. Хуже нет, когда не знаешь, что происходит. Прежде чем зайти на корабль, Руслан вдруг обратил наше внимание. «Смотрите, там что-то угор. Капитан, посмотрите-ка туда, там что-то блестит». Мы все взглянули туда, куда указал Руслан. Капитан потемнел лицом. «И оно сильно приближается», — насторожилась Кэтрин. «Живо все на борт!» — заорал капитан, пока мы именьжевались. Он добавил такого отборного мата, что тот сразу подействовал, как волшебный пинок под зад. Ганимецы под предводительством Равери покинули местность и уже успели скрыться в лесу. Оказавшись на борту, Кэтрин поинтересовалась. «Кэп, что это сейчас было? Объяснитесь?» «Новая разработка пиратов. Летающий робот. Трансформируется боевое оружие и несёт в себе ядерные боеголовки. Корпус у него новый, не пробить даже нашим оружием. Короче, очень опасная дрянь. Нам хана, если сейчас же не уберемся отсюда. Будем молиться, чтобы робот не заметил нас». «Заметил, ваш уж!» — выругался помощник капитана. «Он сменил вектор полёта и увеличил скорость. На нас летит. Нужно уходить прямо сейчас». «Всем занять свои места и пристегнуть ремни! Шлема не снимать! Приготовиться к резкому старту!» Рявкнул капитан и добавил пару отборных словечек. Никто из команды не скулил, не выл, не задавал миллион вопросов, что же будет. Все затихли, замерли в ожидании. Все сейчас зависело исключительно от опыта, скорости капитана и удачи. «Активировать боевые снаряды!» — распорядился капитан. «Там корпус просто жесть. Нам его не пробить!» — вздохнул помощник. «Нам нужно выиграть время, чтобы уйти», — зло ответил капитан. И включил связь с другими кораблями. «Внимание, это 102-й. Мы оказались под прицелами робота. Уходим с Ганимеда. Повторяю, к нам летит пиратский робот. Мы уходим с Ганимеда. Постараюсь отвлечь его парочкой снарядов. Осмотритесь по сторонам, ребята. Где один робот летает, там есть и другие». «Похоже, нам Кобзда», — изрекла Шарлота. «Странно, но я не ощущала ни страха, ни тем более паники. Но зато чувствовала внутри себя нечто новое. Пружину» в которые и собрались все чувства и эмоции. Они жались в комок, чтобы выстрелить, если все обострится. Или мягко распрямиться и испариться, когда все обойдется. Я надеюсь, что все обойдется. «Все будет хорошо», сказала совершенно ровным и спокойным тоном. сжала руку шар в своей. Вдруг в ответ капитану раздался голос другого корабля. «Мы рядом с вами. Отвлечем робота на себя. Загорский с нейлом полетит в шатле. Мы перехватим эту тварь. Надо разобрать его и найти слабые места, а то достали шастать паразиты. Действуйте, бодро ответил капитан. Север? выдохнула я удивленно. Какого черта посылают Загорского? И в этот момент мой желудок скрутил от тревоги. В сердце мгновенно поселилась паника и заставила его убиться быстрее. В глазах от страха возникла резь. Шар и Кэтрин заметили мое волнение. Все будет хорошо, повторила мои слова Кэт. Я кивнула а сама не знала, куда деть свои мысли и тревогу. Мы начали плавно подниматься. Страх сильнее забурлил в животе. Неприятный холодок от предчувствия чего-то ужасного прополз по позвоночнику. И вот мы уже поднялись высоко над Ганимедом, но не покинули его атмосферу. Как вдруг раздался хлопок, и через секунду наш корабль накрыла. Это был взрыв, и нас окатило взрывной волной. «Робот сбил шаттл!» — услышали мы все по громкой связи. «Что?» Выдохнула я в полном отупении. Посмотрела на погрустневших коллег и спросила едва слышно. «Там был север, да?» «Загорский с Нейлом погибли. Жаль парней», добавил мрачный капитан другого корабля. Я часто заморгала и тупо уставилась в иллюминатор. Не обращала внимания на сильную тряску и вопящую сирену. Механический голос вещал что-то о повреждении в одном из двигателей. Мне кто-то что-то говорил. Я не слышала слов, не разбирала их. Голоса, шум двигателей, гул на корабле слились в сплошную какофонию звуков. И плевать на все. Рывком стянула себя шлем и сдала нервный злой смешок. Постепенно меня начало наполнять яростью. Черной и горькой яростью. Север снова потерпел бедствие на Ганимеде. «Так не должно быть!» Закрыла глаза и выдохнула. Не знаю, сколько прошло времени, но, судя по всему, немного. Силой сжала свой шлем и подумала, что я рано храню Севера. «Нам нужно вернуться», — произнесла глухим тоном. «Меня никто не услышал или не воспринял всерьез. Тогда я добавила силы и ярости голосу. Нам нужно вернуться. Мы обязаны удостовериться, что Загорский и Нейл погибли». «Агата», — вздохнула Шарлотта. «Громово, сидите смирно», — произнесла властно Кэтрин. «Они выполнили свою миссию. Все мы знаем, на что идем, отправляясь в космос. Тем более, отправляясь на ганимед». «Не думаю, что это профессионально бросать тех, Кто, может быть, еще жив и нуждается в помощи, рявкнула я, не ожидала от себя столь яростной дерзости и напора. Отстегнула ремни безопасности, бросила Шарлотте свой шлем и отправилась в кабину капитана. Она была открыта. Похоже, вы еще не доросли до миссии подобного плана, сказала Кэтрин и встала у меня на пути. Займите свое место и ждите приказа, когда можно будет оторвать зад от кресла. А то что? усмехнулась я. Выбросьте меня за борт? Она покачала головой и сказала чуть мягче. «Агата, все-таки вы еще слишком неопытны и молоды для службы на звездном флоте». «Пока всех устраивает моя служба. Да и проявить себя и понять свои возможности в новых условиях еще не удалось. Мы только прилетели на ганимед и уже валим с него, как крысы из корабля» оба она У нас гостя внимание всему флоту. На Ганимед движутся вражеские крейсера, эсминцы. 102 меняет траекторию, повторяю, мы меняем траекторию. Постараемся уйти без боя и скорее вернуться на станцию. Вас понял, 102-й, действуйте! раздалось в ответ. Мне пришлось вернуться на место. Закрыла глаза, и в голове забилась одна только мысль. Севера больше нет. Ядовитый северзагорский ученый, талант, гений. За каким-то чертом сел в долбанный шатл. Зачем север? Ты же не солдат, ты доктор, черт побери! «Что-то одни хорошие новости сыплются на нас», — заметил Руслан с прачным настроем. Динамики зашипели, и раздался голос капитана. «Вы все слышали. У нас два варианта. Первый — уйти обходным путем, грубо говоря, свалить из пекла в безопасную зону. Все вернемся на МКС живыми и здоровыми в самое ближайшее время. Есть второй вариант, который не сильно повысит наши шансы на выживание, но позволит выполнить тактический маневр, которым мы поможем спастись другим кораблям». «Мы попали в ловушку. Остальным сейчас приходится несладко. Капитан на миг умолк и продолжил уверенным голосом. «Был у меня подобный личный опыт. Короче, пираты готовятся пустить ракеты по нашему флоту, по кораблям, застрявшим на Ганимеде. Но мы можем совершить разворот обойти, так сказать, по дуге, и оказаться у них на хвосте. Пустим свои снаряды в пиратов до того, как они выпустят по нашим свои ракеты. Но риск велик. Мы можем сами оказаться в ловушке и погибнуть. Кто готов рискнуть и спасти наш флот?» Отличный план, капитан, произнесла я громко и с одобрением. Действуем. Ты в своем уме, зашипел у меня Шар. Мы же все сдохнем. А как насчет шатла? Поинтересовался кто-то из команды. Мы сядем в шаттл, а вы летите и рискуйте. Шатла не предназначена для полетов на дальние расстояния, ответил за капитана Кэтрин. Так мы отправим сигнал бедствия, нас подберут, задумчиво произнес Руслан. Ну да. «Пока этот шаттл подберут, его уже астероиды с собой нафаршируют». «Подбирать нечего будет», — проворчала Шар. «И вообще, я не понимаю, почему мы это обсуждаем. Мы не военные. Мы исследователи, ученые и...» «Север Загорский тоже не был военным», — сказала я строго. «Если кто позабыл, то все мы военнообязанные, обязанные», — встала на мою сторону Кэтрин. «Согласившись лететь на гонимет вы негласно согласились с тем, что полет может оказаться в одну сторону». И мы не бросаем своих. Капитан, действуйте. Пираты не должны уничтожить Звездный флот. Коллеги, есть такое понятие, как «высший долг», и вы о нем знаете. Мы обязаны ему следовать и забыть о себе. Так поступают профессионалы своего дела». «Черт!» — выруглась шар и бросила мне мышлем. «Хорошо, это же «за». И добавила тихо, но я услышала. «Хотя я и против, не хочу умирать, я еще слишком молода». А я вновь обрела внутри себя спокойствие. Ледяное, бездушное. Пустота внутри образовалась маленькой червоточиной. Но она быстро разрастется и поглотит все мои чувства и эмоции. Если, конечно, мы вернемся на МКС, а не пойдем смертью храбрых. Внимание всему звездному флоту! Это 102 Собираюсь сесть на хвост врагу. Держитесь, парни. Мы сейчас напичкаем пиратов нашими боеголовками.